Весьма возможно, что селениты уже успели водрузить палатку на одном из своих полюсов, тогда как Франклин, Рос, Канн, Дюмон, Дурвиль, Ламбер все еще не достигли полюсов Земли. Что касается островов, то на Луне их чрезвычайно много.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 Маре-Имбриум с центром на 35 градусе северной широты и 20 градусе восточной долготы. Оно почти круглой формы и занимает площадь в 193 тысячи квадратных лье. Недалеко от него находится море влажности Маре-Уморум с небольшим бассейном 44 тысячи 200 квадратных лье, расположенные на 25 градусе южной широты и 40 градусе восточной долготы. И, наконец, на границе этого полушария вырисовываются три залива — залив Зноя, залив Рассы и залив радук небольшие впадины, зажатые между высокими горными цепями. Женское полушарие, подчертанием, естественно, более причудливое, отличается большим количеством менее крупных морей. На севере — море холода, море Фригориз, на 55 градусе северной широты и нулевом градусе долготы и площадью в 7600 квадратных лье, примыкающее к озеру Смерти и к озеру Снов. Море Ясности — море Сиренитатис на 25 градусе северной широты и 20 градусе западной долготы с площадью 86 тысяч квадратных лье. Море Кризисов, Маре Кризиум, ясноочерченное, почти круглое, охватывающее площадь в 40 000 квадратных лье от 17 градуса северной широты до 55 градуса западной долготы, настоящее Каспийское море, окруженное поясом гор. Затем на экваторе, на 5 градусе северной широты и 25 градусе западной долготы, море спокойствия, Маре Транкулитатис. занимающие двадцать одну квадратных лия Это море сообщается на юге с морем Нектара, Маре Нектарис, протяженностью в 28 800 квадратных лье, на 15 градусе южной широты и 35 градусе западной долготы, и на востоке с морем плодородия, Маре Фикундитатис, самым обширным в этом полушарии, занимающим 219 300 квадратных лье, на 3 градусе южной широты и 50 градусе западной долготы. И, наконец, На самом севере и на самом юге имеются еще два моря. Море Гумбольта, Море Хумбольтианум, поверхностью в 6500 квадратных лье. Южное море, Море Аусералия, поверхностью в 26000 квадратных лье. В центре лунного диска, на самом экваторе и нулевом Меридиане открывается центральный залив, синус Медии, своего рода звено между двумя полушариями. Вот в каком виде представлялась Николю и Барбикину видимая Земли поверхность земного спутника. Когда они почитали результаты своих измерений, оказалось, что поверхность лунного полушария занимала 4 миллиона 738 тысяч 160 квадратных лье, из которых 3 миллиона 317 тысяч 600 квадратных лье приходилось на вулканы, горные цепи, цирки, острова, одним словом, все, что составляет сушу Луны, и 1 миллион 410 тысяч 400 квадратных лье падали на моря, озера, болота, заливы, все, что, казалось, должно быть заполнено водой. Ко всем этим вычислениям наш любимец Мишель был совершенно равнодушен. Как известно, лунная полушария в 13,5 раз меньше земного, но наши серенографы уже насчитали на нем более 50 тысяч кратеров. Эта ноздреватая, изрытая, вздутая поверхность, похожая на шумовку, вполне заслужила поэтическое название «green cheese», то есть «зеленого сыра», данного луне англичанами. ардан даже привскочил, услышав от председателя пушечного клуба такое нелестное прозвище. Так вот, как англосаксы девятнадцатого века именуют красавицу Диану, светлокудрую фэбу очаровательную Изиду, величественную царицу Ночи Астарту, дочь Латоны и Юпитера, юную сестру лучезарного Аполлона.